Вспомнив о той батарее восьмидесяти пяти миллиметровок, которая сейчас стоит в засаде на острове Када, командир полка Чжу хищно улыбнулся. «Возможно, вас ждет здесь немало интересного», — подумал он, припомнив последние изменения диспозиции зниток. «Если бы вы знали, куда лезете, вы бы пошли западнее». Ии, почти нежно позвал он. В эфире стояла тишина. Точнее, в нем много и сложно говорили, забивая частоту скороговоркой какой-то вклинившейся станции. На заднем фоне поднимался и опадал вой не слишком удачно подстроенной волны глушения. Наработающий откуда-то с юга, но ведущий звена молчал. Молчали и все его пилоты как бы их ни вызывали, перечисляя позывные один за другим. Товарищ командир, боец Урац Е-5 не договорил уставную формулу, передав трубку. На этот раз это был вечный руководитель полетов, бывший командир одной из его эскадрилий, год, как списанный с слет состава, непригодным к летной работе и до сих пор передвигающийся с большим трудом. Каждую ночь, думая, что его никто не слышит, кричащие от боли в ступнях, ампутированных чуть ниже колен, ног из своего стоящего на отшибе домика. — Садятся! — сразу сказал тот, не утруждая себя формальностями. Они слишком долго воевали вместе, чтобы обращать на такое внимание. — Четверо! — Четверо? — переспросил Чжу все понимая, но еще не веря. «Все четверо», — еще раз сказал бывший Камэск, «и еще девятка ходит змейкой на трех тысячах, стережет. Это драконы?» Драконами у них иногда называли тот самый десятый Иап. Наверное, это было единственное до сих пор уцелевшее и изредка еще вспоминаемое прозвище, оставшееся от давней попытки какого-то сентиментального штабного умника присвоить отдельным частям именно собственные набранные из сказок и героических эпосов населяющих поднебесную народов Управляющий полетами явно не понимал произошедшее до конца Нет, коротко ответил Чжу. Он отсоединился, отдав трубку связисту, и замер в ожидании перед командиром взвода с его разорванной и криво зашитой спиной, склонившийся сейчас над пощелкивающей под пальцами рации. Судя по прокладке, американцы уже вышли из его зоны ответственности, а их отлично сработавший разведчик так и не появился во второй раз, уйдя куда-то в сторону. Бой таким образом можно было считать уже почти законченным, но для этого... Требовалось убедиться, что живыми на его поле сядут все, кто сумел уцелеть в небе. Склокоченный парень поднял голову, почувствовав его взгляд и кивнул. Не тратя больше слов, командир полка взглядом и парой жестов показал, что именно сейчас требуется. И торопливо вышел из душного, пропитанного кислым запахом пота помещения, захлопнув за собой тяжелую подпружиненную дверь. Свою роль полк на сегодня уже отыграл, а ожидаемые комментарии и возможные приказы командования дивизии и даже самой ОВА вполне подождут. Там знают, что за исключением тех, кто садится или уже сел, боеспособных истребителей у него уже почти не осталось. Так что даже если и в направлении мостов или ГЭС сейчас пойдет вторая волна, и на этот раз ударных машин противопоставить им будет практически нечего. Более того, именно и непосредственно на поле и нужно решать, что можно сделать дальше, если такое все-таки случится. А урвать на это десяток минут ему никто сейчас не запретит. Посадить в спешно первооружаемые и дозаправляемые машины молодежь любых зеленых сопляков, налетавших 10-20 часов на 15 и 15-м бис, можно и так, если разрешит дивизия. И если машины выживших и вернувшихся не получили никаких повреждений, сейчас будет видно. Снаружи оказалось холодно. Сидя в помещении штабного домика, легко можно было забыть, что на улице зима, и сейчас командир полка зябко запахнулся в кожаную куртку, которую носил по привычке, на память о том, что он тоже боевой летчик. Было где-то между пятью и 8 ниже нуля по Цельсию. Утренний прогноз уже успел вылететь из головы, а, впрочем, Он не был никогда настолько точным, чтобы определить разницу в сортах присадок к смазочным материалам, выбираемых для очередного вылета. Впрочем, последнее было не его работой. Сели, подсказал сжимающий автомат боец, пританцовывающий у калитки, что обозначало проход в магистральном ходу сообщения, ведущим к единственной взлетно-посадочной полосе. Их не слишком хорошо оборудованного аэродрома. Подсказал сам, без вопроса. Любому сейчас должно было быть ясно, зачем через одну-две минуты после завершающей серии многоголосового воя русских и ВК за спиной на поле, то есть к хапанирам, почти бегом спешит командир полка. Не дожидаясь, пока рядовой захлопнет за его спиной связанную из обрезков колючей проволоки калитку в хлипком заграждении, Чжу, по-прежнему придерживая рукой наровящий распахнуться воротник, добежал до ВПП и на мгновение приостановился. Испускавшая серо-бурые клубы дымовая шашка, зажженная в конце полосы, уже почти догорела, и ее вялый хвост вился сейчас почти что наивными колечками, отделяемыми друг от друга порывами морозного ветра. Все севшие машины уже успели вырулить с полосы. На его глазах, завыложенный из мешков двухметровой стенкой крайнего ряда, капонира исчезла самая последняя с выписанным яркими красками трехзначным номером на фюзеляже. Разобрать номер не сумел, И от волнения, и от холодного ветра, заставляющего глаза слезиться. Командир полка в последний раз поглядел на серое блеклое небо, где таял звук двигателей уходящих мигов. Кто из его летчиков остался жив? Кто погиб из тех советских пилотов, которые выручили его ребят? Сумеют ли остальные добраться до дома без помех? Будет ли кому прикрыть их посадку? Он не знал и не мог знать, сколько у них оставалось топлива, но сделать тоже ничего не мог. Разве что попытаться узнать их имена ближе к вечеру.